На грузовик положили убитых, клали их в торопях, и голова Ганса Ширки свешивалась вниз, его рот был приоткрыт. Когда грузовик на ухабах подпрыгивал, голова Ганса Ширки тряслась, и казалось, что он возмущен, кого-то проклинает. — Деде, — сказал, — вышло как будто неплохо. Что ты думаешь, медведь? Воронов рассмеялся. «Совсем неплохо. Если их будут так встречать дальше, они могут опоздать к представлению». Воронов думал о каменщике Хосе, который погиб в этом бою. Вчера он сказал Воронову, «Скажи, медведь, я увижу мою Барселону». И еще Воронов подумал, «Может быть, вернусь в Ленинград и никого не найду из старых друзей». А может быть проще, не вернусь. Поднялся ветер, и всю ночь шумели дубы. Шумели торжественно, как будто они понимали, что чувствуют люди. Как будто эти старые деревья знали, что для таких чувств у людей нет и не может быть слов. Глава вторая. «Ты чересчур логичен», — сказал Осипу Лео, когда они встретились в Киеве и поспорили о счастье. Осип тогда удивился, как можно быть чересчур логичным. С детства он любил ясность. Может быть, потому так трудно далась ему наука сердца, где вместо теорем — головоломки, где исключения опровергают правила. Он на войне старался соблюсти точность, порядок. Аккуратно дразнил его Минаев. Кадровые командиры пришли на фронт с готовыми представлениями о военных операциях. Вначале они терялись от несоответствия между курсами, академией и тем, что увидели. Осип начал войну, плохо разбираясь в военном деле. Хаотичность первых месяцев показалась ему естественной. Он научился воевать, воюя. Как в каждом самоучке, в нем жило двойственное чувство гордости, тяжело доставшемся умением и благоговения перед наукой. Он восхищался мастерством, смелостью замыслов командования, однако еще год назад случайность, непредвиденная мелочь часто мешали поведению операции. Теперь выполнение было достойно идеи. Такой артиллерийской подготовки Осип еще не видел. Он усмехался. Вот газеты писали, что немцы изобрели самолет-снаряд, пускают на Лондон. Верны себе. Ищут психологического эффекта, как будто весь мир — эта дамочка, готовая упасть в обморок. Наша артиллерия, вернее, знают, куда кладут. С восторгом Осип глядел на развороченные доты. «Чистая работа. Каждый снаряд спас много наших, поэтому и наступать легко». Они шли лесом, болотами, шли по 30, по 40 километров в день. Душевный подъем помогал преодолевать усталость. Все понимали, что нужно перерезать немцам путь. Впереди шли танки, их было много. Танкисты, проезжая, шутили, и солдаты думали, теперь фрицы увидят, что это такое, когда у тебя танк позади и танк впереди, — генерал Зыков, смеясь сказал Осипу. — Прошу авиацию, а Семушкин отвечает. Не поспеваем за пехотой, аэродромы отстают. Генерал Семушкин прибеднялся. Авиация работала замечательно. С первых дней сражения Илы уничтожили радиостанции противника, немцы лишились связи, и 12 дивизий превратились в множество растерянных офицеров и солдат, которые блуждали по лесам, тщетно разыскивая лазейку. Шли вперед, не задумываясь над судьбой немцев, оставшихся позади. Ощущение своей силы меняло людей. Падая от усталости, они тотчас вскакивали, громче разговаривали, резче стали движением. Пленный капитан сказал Осипу, «Я здесь начал войну, возле Минска. Тогда мы шли вперед, как будто вас не было, а теперь произошло ужасное. Вы идете вперед и не обращаете на нас внимания. Можно сказать, что мы поменялись ролями». Осип усмехнулся, «Роли у нас разные». Вы пришли как завоеватели, а мы освобождаем. Даже когда мы придем к вам, мы останемся освободителями. Освободим ваших подчиненных от вас, и вас освободим от вашей тупости. Солдаты называли окруженных немцев бродячими фрицами. Бродили целые дивизии с танками, с артиллерией, бродили и небольшие группы. Некоторые офицеры переодевались в гражданское платье. Рассказывали, что один немецкий генерал ходит по лесу с минометом, что фрицы, обезумев от голода, напали на хлебный завод возле Минска, что редактор армейской газеты вдруг увидел возле своего дома немцев с пулеметами и дружными действиями сотрудников, включая поэта, корректора и наборщиков, немцы были отброшены. Пленных приводили обозники, крестьянки. Даже дети. Двенадцатилетний Алеша Сверчук приволок дюжину потных, и измученных немцев. Один из них рассказал, что они не знали, где проходит линии фронта, думали, стоит перейти дорогу и окажутся у своих, а, выглянув из леса, увидели нечто невероятное. Шел поезд с русским машинистом. Этот немец записал в своем походном дневничке... Русские теперь восстанавливают железные дороги быстрее, чем мы отступаем. Редактор дивизионной газеты Чалый достал немецкую бумагу, ленты для пишущей машинки, бутылку коньяку. Он написал статью. «На этот раз мы не выдавливаем противника, мы его уничтожаем», подумал, «пожалуй, чересчур глубокомысленно». Лучше пошлю в центральную печать от Сапкора. И стал сочинять раешник, который подписывал Антон Толковый. «Стою, братцы, и дивлюсь я! Не уйти немцу из Белоруссии!» А в Минске было столько цветов, столько слез радости, что Осип растерялся. Может быть, потому что он слишком поздно понял язык сердца. Он теперь был особенно чувствителен ко всему. И когда маленькая девочка с жидкой косицей, сунув ему букет Васильков, с скороговоркой сказала «Привет Красной Армии!» Эр она не выговаривала. Он закусил губу, хотел ее расцеловать, а вместо этого махнул рукой и пошел дальше. Раздался грохот. Осип поглядел. Конец улицы был покрыт дымом. Немцы остались верны себе. Бросили госпиталь с ранеными, но не позабыли заминировать новые дома. Глядя на разваленные солдаты, ругались. Враг не давал сердцу отойти ни на час. Два дня спустя Осип снова увидел Минск. и Их повернули назад, на Могилевское шоссе. Большая группа окруженных немцев прорывалась на запад. Город был мрачный. Как раз перед... Этим немецкая авиация бомбила, уцелевшие кварталы из-под обломков вытащили мертвую девочку. Уж не тали, что мне дала цветы, подумал Осип, гады, издыхают, а еще жалят. Был знойный день, они оказались вместе хорошо известным менчанам, военные не знали, что значит тростенец, они только увидели трупы, сложенные штабелями, как дрова. Немцы, которые складывали трупы, соблюдали порядок. Высокий, пониже, еще пониже. Дети лежали в конце каждого ряда. Трупы были обуглены. Немцы подожгли и убежали. А рядом было поле обугленных костей. Каждый день из Минска сюда приходили герметически закрытые фургоны. Людей душили газом в пути. Дно фургона опускалось. Немцы складывали удушенных штабелями и сжигали. И это продолжалось два года. И когда бойцы увидели тростенец, стало так тихо, что слышно было, как в соседнем лесу кричала кукушка.